лук не свд прицела у него нет да и держать в натяжении тетиву это для легендарных богатырей у сергея лук без малого на полста килограммов в рывке а у хана и того больше керак сгреб три стрелы наложил первую на тетиву и стремительно одну за другой отправил все три в цель причем первый ударил в мишень когда хан красуясь уже уронил вниз держащую лук руку. «На!» — Машек сунул Сергею три стрелы с красным оперением. «Мои лучшие!» — и добавил по парамейски. «Этот копченый много важничал и потому выстрелил дерьмова. Ты сможешь лучше!» Сергей прищурился. Разглядеть, куда вошли стрелы соперника, у него не получилось. «Но если Машек сказал дерьмова, значит, так и есть!»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 Осталось только рвануть тетиву за ухо и отпустить в ночь верную Машегову стрелу. И еще одну. И последнюю. Третью. Сергею почудилось. Он стреляет медленно, как-то тягуче. Много медленнее, чем только штуки рак. Он и впрямь стрелял медленнее, но не намного Первая стрела ударила в цель чуть раньше, чем ушла последняя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 ведь под ним ходит такой красавчик, как Машек барзахрях Хузар печенеги уважали и побаивались. Привыкли за столько поколений, что хузары в степи главные. Вообще, русы показали себя в общей пирушке недурно, особенно в соревновательной части. Нурмана в борьбе копченых хвалили в легкую и не столько по квалификации, сколько по весовой категории. Среди печенегов